Глава сорок пятая. За столом в трапезной теперь царила очень странная атмосфера. Я назвала бы её прохладной. Нет, никто не ругался и не скрипел друг на друга зубами. Но казалось, что каждый полностью погружён в свои думы и еле замечает остальных. Потому меня так порадовал визит лорда Стортона. Красавчик чуть поправился, но это ему даже шло. С лица практически сполз летний красноватый загар — а нарядный колет из голубого бархата подчеркивал безумную синеву глаз. Сейчас лорд напоминал картинку иллюстрацию к сказке. Так хорош был с собой принц, да и только. Капитан Стронгер воспринял его приезд вполне равнодушно, а вот Арс и барон были искренне рады гостю. За столом много болтали, обменивались новостями. Лорд хвастался новой кухаркой ее стряпню и приглашал всех в гости отведать некий бесподобный пирог с олениней. «Леди Элис, к вам моё приглашение тоже относится. Через две недели после Рождества я жду в гости соседей и буду рад видеть ещё и вас». «Но Рождество ты встречаешь у меня», — вмешался барон. «С удовольствием, Генри, но...» Барон поднял бровь и глянул на друга с искренним удивлением. «Есть что-то, чего я не знаю, Берт. Лорд чуть смущённо засмеялся. — Есть, Генри. — И что же это? — Обещай, что вы с леди Элис приедете ко мне. Тогда скажу. — Я не знаю намерений леди Элисберт. Что же касается меня, я приеду с удовольствием. Голос барона был ровный и сухой. Лорд Стортон оглядел нас по очереди весьма внимательно, а потом заявил. — Я предлагаю обсудить всё это чуть позже, Генри, если ты не против. Барон согласно кивнул головой, и больше мы за ужином к этой теме не возвращались. После ужина лорды, прихватив капитана Арса и Стронгера, отправились пробовать какой-то кларет. Думаю, посиделки затянутся. Этот самый кларет привезли в пятилитровых бочонках. Впрочем, само по себе вино было не слишком крепким, и с утра к завтраку мужчины собрались достаточно бодрыми. Обсуждали охоту. У одного из сёл снова резвилась волчья стая. Капитан Стронгер особого энтузиазма не выказывал, а потом и вовсе предложил отправиться на охоту Арсу. «Стар, я уже скакать по кустам. Я он лучше за замком присмотрю». Вряд ли это было правильно и прилично, но капитан Арс так умоляюще смотрел на барона, что тот в конце концов кивнул согласно. — Ладно, Джон, как хочешь. Пусть тогда Арс разомнётся. На охоту выехали очень ранним утром следующего дня после торопливого завтрака. И обедали мы с капитаном Стронгером уже вдвоём. — Леди Лис, я давно хотел поблагодарить вас за Бель. Она потеряла мать, но сейчас с вашей помощью. Мне было не трудно, капитан Стронгер. Абель — чудесная девочка. Да и с леди Мирандой они прекрасно ладят. Она мне рассказывала, что вы лечили ей ожоги. Да, не волнуйтесь. Когда она станет девушкой, следов почти не останется. Я очень благодарен вам, леди. Мне показалось, что капитан хочет сказать что-то ещё. Но он замолчал. Однако вечером, когда я выходила из детской, капитан ждал меня у дверей моей комнаты. Вряд ли он оказался там случайно. Он неловко топтался, не давая мне пройти, и я уже начала думать кое-что нехорошее. Но тут его, наконец, прорвало. «Леди Элис, мне нужна помощь!» Капитан Стронгера нельзя было поговорить об этом днём за столом. Он неловко и чуть недоуменно развёл руками, как будто и сам не понимал, почему так случилось. И мне стало жаль его. Я вздохнула и сказала. «Пойдёмте в столовую. Я прикажу подать чай». Мягко мерцали огоньки свечей. К чаю Марта отправила вазочку с мёдом и белый хлеб. Но капитан смотрел не на стол, а как-то внимательно оглядывал помещение. Я терпеливо ждала, и, наконец, он заговорил. «Леди Лис, говорят, что эту комнату обустраивали вы!» «Да, я уже начала догадываться, какая помощь от меня потребуется, но всё оказалось немного сложнее». «Я, Леди, не то чтобы настаиваю, понимаете?» Генри предложил мне переехать из Вальнорка и поселиться в Эдвинче. А да, то, да, может, и к лучшему. После пожара дела у меня расстроены. Земля после огня вся в развалинах. А строиться там у меня денег нет. Опять же, дорого ее не продашь. Вещи опять же все пропали там. Томик я к весне, может, и куплю. «А вот Бель. Как её оставить? Лорд сказал, что это вы сами должны решать. Ну, чтобы я уехать смог». «Уехать?» Пусть говорил он сумбурно, но я видела, что капитану тяжело. Ему явно не хотелось ехать и оставлять дочь на чужих людей. девочка растёт! — зачистил капитан. — Ей потом приданное потребуется. Я из вольнорка ещё написал приятелю старому. А там место хорошее обещали. За пару-тройку лет я скоплю! Он как будто уговаривал сам себя. — Вы хотите, чтобы Бель жила в замке, пока вы будете работать? — Да, Леди. Он сказал это с каким-то облегчением и тоской одновременно и уставился на меня. «Что скажете? Много я не смогу платить. Ну и не совсем я нищий». «Я подумаю, капитан Стронгер. Я подумаю». «Уснуть сразу я не смогла», — думала про малышку Бэль. «Мне казалось, что решение капитана она перенесёт очень тяжело. Девочка только что потеряла мать, а сейчас и отец уедет. Конечно, я не знала, как она что жил капитан до пожара. Я не знала, сколько стоит земля в Альнорке и на что он собирается жить долгие годы. Я не знала, сколько ему заплатят и есть ли в этом смысл. Но ведь можно и спросить. Разговор был долг и сложился не сразу. Капитан искренне не понимал, зачем мне знать все его финансовые проблемы. Мой ответ, что я просто хочу найти другое решение, его, кажется, смутил. Он обещал подумать. Признаться мне, было сильно неприятно его недоверие, но и капитана можно понять. Я лезла в достаточно секретные сведения и просила полный расклад по финансам. Думаю, что капитан Стронгер советовался с вернувшимися с охоты лордами, но точно не знаю. Просто однажды, когда я после завтрака разбирала счета, в дверь постучали. И вошедший капитан спокойно сказал. «Я yeah, готов к разговору, леди Элис». Беседовать устроились в столовой за чашкой чая. Но я притащила с собой бумагу и чернильницу с пером. На данный момент расклад был такой. Лавка, кусок горелой земли в вольнорки и некоторая сумма наличными, которую через два дня после пожара они с бароном выкопали из-под горелых обломков. Раньше нельзя было, леди, там горячее всё было. А прятал я золотые на всякий случай, в горнице под половицей, так что пришлось ещё и завалы разбирать. — А лавка сколько в месяц даёт? — Я, леди Ильис, когда жил там и сам за всем присматривал, то с этих денег семью кормил. Какой месяц два золотых льва, какой полтора? Хватало. Но ведь сейчас смотреть некому, а приказчик у меня там шельма тот ещё. Да и кто за чужим добром по чести смотреть станет? Конечно, Генри ему пригрозил голову оторвать, но... Думаю, весной поеду продавать лавку. Капитан, но ведь по сути мало что изменилось в финансовом плане. Если вы продадите лавку там и купите здесь, денег точно так же будет хватать на жизнь. Доход с лавки в Эндвичи, конечно, ниже, но и жизнь подешевле, чем в герцогском городе. Там леди Лис, когда я из дома уходил, чтобы товары пополнить или еще куда, Бель с матерью оставалась. Деньги, они же не с неба падают. Здесь оставляйте ее на служанку. А ведь девочку учить чему-то надобно будет. Ну, что там женщины учат? Всякое по дому и жить, и готовить. Разве крестьянка её считать научит? Я понимаю. Только я думаю, капитан Стронгер для девочки будет огромным ударом, если вы уедете. Он только тяжело вздохнул и промолчал. Это он знал и сам. Потому я аккуратно продолжила. «Мне кажется, что вам стоит присмотреть лавку в Эдвинче. А насчёт быль Я знаю там одну достойную даму, которая сможет заниматься с малышкой. Правда, она собиралась перебраться в деревню, но если вы сможете чуть приплачивать ей... Подумайте ещё раз, капитан. Я всё же часто бываю в Эдвинче и охотно подскажу вам, где и какую лавочку лучше открыть. Та сумма, что вы назвали, вполне себе хороша для маленького городка». Я подумаю, леди Элис. Следующий сюрприз мне преподнёс барон Хоггер. Незадолго до отъезда лорда Сторта, я встретила красавца-блондина на лестничном переходе. О, леди Элис, а я как раз направляюсь к вам. Ко мне? Что-то случилось? Нет-нет, леди. Лорд улыбался, и видно было, что у него прекрасное настроение. Я хочу поделиться с вами одной тайной. «Ну что ж, давайте поднимемся ко мне и поговорим». Я всегда относилась к нему с симпатией. Мне нравился его достаточно мягкий характер и некоторая лукавость. Кроме того, именно лорд Стортон относился ко мне как к девушке. При этом был достаточно деликатен, чтобы его манеры не казались навязчивым ухаживанием. Его небольшие комплименты никогда не переходили грани, не были липкими. У нас была только одна размолвка за всё время, и лорд искренне извинился за свою ошибку. Мы устроились в моей комнате при открытых дверях, и я отправила Деби за напитком. Сперва просто болтали ни о чём, перебирая мелкие хозяйственные заботы. Лорд пожаловался на обгрызающих сад зайцев и пообещал подарить мне самую большую шкурку. «Прикажете шить себе зимние башмачки и не будете мёрзнуть в этих огромных коридорах». «Благодарю, лорд. Это будет очень кстати. А вы уже познакомились с белкой?» «О, да, леди Элис». Собственно, увидев её, я и подумал. Вернулась Дэби, неся на подносе горячей взвары какую-то выпечку. Накрыла стол и села в уголке комнаты с вязанием. «Ну-с, лорд Стортон, рассказывайте!» Он засмеялся на мой командирский тон. «Я собрался жениться, леди Элис». «Ого! Прекрасная новость! Надеюсь, лорд Стортон, вы будете счастливы в браке. А при здесь белка?» В общем-то, я уже догадалась, но мне хотелось чуть подразнить лорда. Просто так, от хорошего настроения, и от его доброй новости. Однако лорд на удивление раскусил мою хитрость мгновенно и улыбнувшись заявил: В жизни не поверю, что такая прижимистая леди не поторгуется немножко. И это будет ужасно непрактично, леди Лиз. Ай-ай-ай. Но ведь вы не запросите много с бедного лорда? «Мне и нужен-то всего один единственный крохотный щеночек. Самый маленький и самый жалкий. Вот такой вот». Он развёл пальцы на пару сантиметров, показывая, каким крохой удовольствуется. Я нахмурила брови и строго сказала. «Лорд Стортон, да чтобы вы знали, что чем меньше такой щенок, тем дороже!» То, что вы показали, тянет на самого дорогого в помёте. И стоить он будет тысячу львов, не меньше. Эта забавная игра слов переводилась одновременно в двух смыслах. Первый — щенок стоит тысячу золотых, а второй — щенок храбр, как тысяча львов. Представляя крошечного щенка из несуществующего помёта белки, который будет храбрее тысячи хищных львов, мы оба покатились со смеху. Даже Дебби в углу, хоть и старательно делала вид, что занята вязанием, тихо смеялась, закрывая рот ладошкой. «Радберт, что ты чувствуешь себя в моём замке, как дома?» Лорд Генри Хоггер с каменным лицом стоял в открытых дверях комнаты, наблюдая за нами. Понимая, что он подумал какую-то гадость, я сказала. Дебби, подай лорду Хоггеру стул». Он её явно не мог видеть. И когда Дебби выскользнула из-за кутка за дверью, лорду полегчало. Но всё же сцена была не слишком красивой и напрягла всех. Не Дебби», — остановил барон-прислугу, — «не нужно стула». «Леди Элис, когда закончатся ваши посиделки, прошу, зайдите ко мне. У меня есть к вам разговор». Унеся с собой наше хорошее настроение, этот хозяин жизни развернулся и ушёл. Мы ещё немного поболтали с лордом Стортоном. Он пообещал найти маленького кабелька для белки, а я разрешила ему выбрать щенка из будущего помёта. Хочу сделать Агнессе подарок. Женщины любят таких мелких собачек. У её матери даже есть похожий пёс, только уже старенький. На беседы к барону я собиралась как на Голгофу. Последнее время с ним тяжело стало общаться. Он просто вымораживал меня, подчеркнутой официальностью. Вот и сейчас, когда я с бумагами прошла в кабинет, он молча кивнул мне на стул, дождался, пока я усядусь, отодвинул бумаги и заговорил о делах. Только теперь лорд Хоггер не спрашивал меня, а зачем-то подробно рассказывал о своих землях. «Сколько всего деревень?» какая и что именно даёт продуктами, какие где земли. Всё это довольно скупо и по-деловому. В конце описания каждой деревни он обязательно подводил общую сумму годового дохода в деньгах, сообщая, что пока даёт меньше, но хозяйство восстанавливается. Совершенно не понимая, зачем мне всё это знать, я, тем не менее, кивала головой и старалась запоминать, что и как. Закончив с последней деревни, лорд сделал небольшую паузу и совершенно тем же тоном произнёс. «Теперь вы знаете всё о моих финансовых делах. Со временем я надеюсь значительно их улучшить. Леди Элис, я прошу вашей руки». «Что, простите?» «Всё это было так нелепо, что я решила, что мне послышалось». «Выходите за меня замуж, Леди Элис».